часть 2. Глава 1. Медленной струйкой вытекали капли замерзшего воздуха из огромной пробоины в борту, плывущей сквозь черноту космоса станции. Ничто не мешало ее бегу, даже случайные астероиды будто специально проходили в стороне. Еще совсем недавно совершенное творение человеческого разума, похожее на огромную грушу, сейчас больше напоминало огрызок. Изорванная обшивка, громадные куски, отвалившиеся от корпуса и сейчас медленно дрифующие в разные стороны от побитой, но так и не сдавшейся базы иностранного легиона. Станция, ударами архов сбитые с орбиты, медленно удалялась от звезды, голубого гиганта, равнодушно взиравшего на все, что творилось совсем недавно. Гигант существовал до того, как здесь появились разумные. Будет существовать и после того, как вся жизнь в галактике исчезнет. База была практически мертва. Лишь в нескольких секторах центральной самой уцелевшей части еще была видна энергетическая активность, да и в месте, где когда-то находился сектор полетных палуб и ремонтных доков. Если просканировать сканером биологической активности, можно было заметить одну уже почти погасшую отметку живого существа. Да еще две отметки, движущиеся по направлению к первой вдоль перекрученных и практически разорванных транспортных тоннелях на расстоянии километра. «Кирк, думаешь, он смог выжить?» Рик по нейросети задал вопрос идущему метров пяти впереди него сержанту. «Там же была куча архов, но не мог один человек уничтожить линкор насекомых, да еще выжить при этом. Дозаряд, да который мы ему отдали, мог послужить инициатором на взрыв реактора, но выбраться из эпицентра было бы нереально». Уже семь часов разведгруппа из двух человек медленно пробирается через полуразрушенный транспортный технический тоннель к докам, к тому месту, куда ушел их дикай Путь был тяжелым. Постоянно приходилось возвращаться и искать обходные пути. Архи хорошо потрудились при штурме. Все коридоры и лифты были взорваны. Освещение и воздух отсутствовали. Каким чудом сохранилась гравитация, никто объяснить бы не смог. Всю дорогу то и там, то тут сержанту с сапером попадались трупы. Трупы, трупы и вновь трупы. В разных видах. Разорванные на части, расстрельные с кинетического оружия, сожженной плазмой. А еще изрубленные странными длинными ножами. Таких несколько валялось около тел пауков. Но самое непонятное было большое количество тел грахнидов. Если тела людей носили следы применения оружия, то архов, такое ощущение, просто выключили, как дроидов. Они лежали так, будто на полушаге просто кто-то повернул рубильник, и насекомые попадали, не сделав больше ни одного движения. Первое время бойцы очень осторожно приглядывались к лежащим телам пауков, но потом поняли, что все они мертвы. Это было жутко до ума поморачения. Огромная станция, сплошь набитая телами мертвых людей и пауков. Никогда за свою жизнь люди не видели столько смерти сразу. Да, были бои, были потери, но вот так, чтобы на ограниченном стенами пространстве завалы мертвецов не было. И чем ближе разведгруппа приближалась к докам, откуда, собственно, началась атака на базу, тем сильнее были повреждения и больше тел. Метров за 200 до конечной точки маршрута проходила первая линия обороны станции. Ни один из бойцов, стоявших на этих позициях, не уцелел. Все до одного остались на наспех установленных опорных блокпостах. Именно они приняли самый первый и самый страшный удар пауков. Волосы вставали дыбом, когда Рик с Керком проходили через один из опорников. Тела десантников были просто разорваны на мелкие части. Даже не представлялось, какую же нужно иметь силу, чтобы разорвать космопехотинцев в боевой броне. У разведчиков отказывала фантазия. И с каждым шагом гасла надежда на то, что дикарь жив. Знаешь, мы ведь не верили в то, что возможно в одиночку, без брони, в одном легком комбинезоне с винтовкой взрывным устройством наглухо вывести линкор архов. Никто и раньше этого не делал. Но факты и прямые. После того, как восстановилась связь, нашим удалось частично включить видеофиксаторы, расположенные в доке. Там не уцелело ничего. Разрушено 7 уровней. Корабль насекомых просто обрушил межпалубные перекрытия. То, куда мы идем, представляет из себя огромную свалку металлолома. Там, в принципе, никто не мог уцелеть. Но среди остаточных помех в общей сети станции связисты смогли отфильтровать сигнал отклика сети. Там явно есть кто-то живой с работающей сеткой. Ты сам видел, во что превратили пауки штурмовые десантные части. Мы с тобой знаем только одного живого, который ушел туда чуть меньше двух суток назад. Это может быть только бег, и мы должны его вытащить. Кирк все же ответил на вопрос сапера. Молчание было невыносимым. Станции, можно сказать, больше не существовало. Для ремонта не было ни специалистов, ни ресурсов. Сержант в бытность на гражданке закончил инженерный университет по специальности инженер-конструктор гражданских станций. Весь проделанный путь его не покидала мысль, что они просто отсрочили свою гибель, и вместо того, чтобы быть съеденными пауками, медленно вымрут от недостатка воздуха, когда встанут реакторы. Внезапно нейросеть просигнализировала о входящем вызове. Лейтенант Унгар, сержант подал знак Рику остановиться и ответил на вызов. Слушай и запоминай, сеть периодически падает и поэтому в следующий раз могу до вас не достучаться, начал командир. Ситуация тяжелая, оборудование станции продолжает выходить из строя, да еще и доступа к кластеру и скинов так и нет. Группа ушла, конечно, в сторону командной рубки, но дойдут ли вообще неизвестно. Связи с ними нет, да и с вами мог связаться не с первой попытки. Нужно, чтобы вы помимо основной задачи на поиск Вика попробовали найти уцелевший транспорт. И да, поспешите. Сигнал нейросети человека в доках плавает, он будто умирает и снова живает. Скорее всего, глюк. Сейчас много непонятных сигналов проходит. Связисты никак не могут стабилизировать станционную сеть без доступа к главному скину. Удачи и осторожней там. У вас есть 10 часов на разведку, после чего возвращайтесь. Проинструктировав подчиненных, лейтенант сразу же отключился. Вот за очередным поворотом коридор заканчивается, резким обрывом вниз его как будто срезало. Тянул-стянул с раз и пустота. Медленно, очень медленно страхуя друг друга, и для верности связавшись териновым тросиком, если один провалится, второй сможет его вытащить, разведчики подбирались к краю тоннеля. Картина, открывшаяся перед ними, заставила обои грустно переглянуться. Искать одного человека, возможно, без сознания, в руинах уничтоженного сектора, практически невыполнимая задача. Но они должны попытаться 12 квадратных километров обыскать за 9 часов учитывая, что вся площадь буквально завалена обломками, которые дают экранирование от всех видов сканирования. Одна надежда, что с момента перенгации нейросети носитель не поменял местоположение. В ангаре гравитации не было, видимо, повреждены гравитоны, поэтому, включив локальные магниты на подошвах скафандров, бойцы начали осторожный спуск к виднеющемуся в 30 метрах внизу полу. Из стен торчали острые обломки, поэтому приходилось весь путь осматривать буквально по сантиметру, Иначе был риск пропороть скаф и остаться здесь навсегда. Керк знал, если они не вернутся, Дик не станет рисковать и вторую группу на проверку не пошлет. Людей так практически нет. Надеяться можно только на напарника. Медленно, но пол был достигнут. Сверившись с картой, лейтенант скинул последние данные во время сеанса связи. Сержант уточнил направление махнув Рику, первым начал движение в нужную сторону. Сколько они пробирались через завалы, сказать затруднительно. Но вот то самое место, только тело человека не наблюдается, все сплошь завалено обломками конструкции кораблей, находившихся в доках и на палубах. «Сержант, здесь никого нет, ни живых, ни мертвых», потухшим голосом проговорил Рик. «Если только под завалами, но нам нечем их разбирать. Да и времени не хватит, если он под обломками, то умрет, пока мы будем пытаться его достать». Сержант со злостью пнул лежавшую ног металлическую балку. Они не верили, но надеялись. А значит, чудес не бывает. Керк даже самому себе не признавался, что он надеялся безумно, как когда-то предки надеялись на помощь богов, что Вик выжил. Этот странный человек, найденный им на станции с полотов, стал своего рода талисманом. Он сделал то, что до него никто не делал. И вот талисман где-то под тоннами металла, разбирать переплетение разорванных балок даже в условиях невесомости для двоих человек не подсильно. Наверное, нужно возвращаться. Бегу уже не помочь. Злость захватывала все сильнее. Сержант за почти 70 лет службы в космодесанте никогда, за все время, что воевал за интересы империи, никогда не бросал своих бойцов, даже мертвых, а Вик, пусть и недолго, но был его подчиненным. Он должен хотя бы похоронить того, кто своей смертью заплатил за жизнь остальных. Мысль сформировалась мгновенно. Рик, закладывает взрывчатку. Да побольше. Станции сильнее повредить мы уже не сможем, а Вику будет прощальный салют. Он его достоин. Отдал приказ просьбу подрывнику сержант. Рик посмотрел на командира, ничего не сказал, но чувствовал, что он полностью с ним согласен. Начал вытаскивать из заплечного рюкзака взрывчатку и детонаторы. Из нескольких блоков гексана выложил восьмиугольник с центром в точке, отмеченной на карте как место, где была запеленгована нейросеть. Быстро закончив подготовительную работу, он вместе с сержантом укрылся в метрах в трехстах от корпуса транспортного бота, покорежного и с выбитыми люками, но как укрытие от взрыва послужить мог. Команда на подрыв, и по ангару разлетаются беззвучно куски балок, обшивки каких-то двигателей механизмов и еще чего-то, что невозможно опознать по внешнему виду. И все это сопровождалось вспышкой ярко-голубого цвета, такого же, как свет звезды, от которой сейчас сквозь космос убегала разрушенная станция. Фейерверк достойный лучших. Переждав, когда поднявшиеся от взрыва обломки и прочий мусор немного успокоит свое суматошное движение, Керк с Риком очень аккуратно выбрались из своего укрытия и двинулись, чтобы в последний раз посмотреть на место, где упокоился герой, именно так, с большой буквы. «Этого не может быть!» Возглас Рика, пришедший по тактической связи, сержант был готов поддержать на все сто. Посреди воронки, образовавшейся на месте взрыва, разметавшего многотонный мусор, стояла спас капсула от космического перехватчика. Такие спас-капсулы отстреливались вместе с пилотом, если перехватчик подбивали. Они позволяли дождаться помощи, погружая пилота в сон для экономии ресурсов. Капсула явно имела пробитие внешней обшивки, да и вообще была помята, будто ее кидали об стену, как мячик для пинг-понга, но возглас вызвала не сама капсула, а появившийся устойчивый сигнал, который она испускала. Сигнал, что на борту находится пилот. В критическом состоянии, но все еще живой. Это было невозможно. Но было именно так. «Вить, иди кушать!» – мама кричит из окна. А я, как обычно, забрался на крышу дровника и читаю книжку. Благо на улице лето, и, пригревшись на солнце, я вместе со штрафниками иду в атаку через Днепр в попытке захватить Плацдар на левом берегу и уничтожить как можно больше фашистов. Я плохо понимаю, кто такие фашисты, но папа объяснил, что фашисты – это такие плохие люди, которые хотели уничтожить нашу страну. Сейчас папа в командировке, он у меня военный. А мама так интересно рассказывать не умеет. «Ну ничего». Поем и схожу в гости к деду. Мамин папа воевал с этими самыми фашистами, он мне иногда рассказывает про войну. Но у него получается все смешно, а совсем не страшно, как в кино. Сегодня на обед мой любимый омлет. Мамочка знает, что я сегодня собрался с ребятами на речку порывачить. Она все время старается меня накормить. Думает, что я постоянно голодный, так как постоянно где-то на улице. Мама, когда папа приедет? Отец уже три месяца в командировке, поэтому мне интересно. Без него скучно. Ты через недельку уже должен. Он звонил вчера, а ты как раз на улице бегал. В этот момент раздался стук в угол дома. Кто-то пришел. Если стучать в ворота, то не слышно. Мама накинула на плечи платок и вышла из избы. Мне стало любопытно, и быстро доживав кусок омлета, я выскочил вслед за ней. Уже в сенях мне навстречу раздался страшный крик, а затем громкие рыдания. Я побежал. В воротах, открытых Настеж, стояла мама, сжимая какой-то листок, и тетя Клава, почтальонка. Мне стало страшно. Понимание, что произошло что-то страшное, не сразу до меня дошло. Подбежав к маме, я крепко ее обнял за пояс и попытался утешить. «Мам, ну не плачь, все будет хорошо, скоро папа приедет». У меня начинался испуг. Мама редко плакала и только когда думала, что ее никто не видел. «Нет больше у нас папы», — умершим голосом сквозь слезы поговорила мама. «Наш папа погиб». Мир перед глазами закачался. Этого не могло быть. Папа всегда возвращался. По глазам побежали две теплые струйки слез.